Террас. Приехали, осмотреть не на что. Феопент стаю увел. Да скоро ли он вернется? Запарка готова, — отвечал Пашка. Сейчас станем кормить. Запарка собачий корм, обданный кипятком. От безделий я занялся рассматриванием местности. Направо поле высоким гребнем тянулось над рекой вдаль и заканчивалось у села Никольского. Налево, в версте от нас, у сельца Воскресенского, над берегом той же реки, шумела красивая ольховая роща, Кругом были луга, а сзади — братовка. — А, вот и он, — сказал Атукаев, указывая по направлению к роще. — И точно. Феопен незаметно для нас подошел берегом реки к мостику. На нем был помятый картуз, синяя поддевка и длинные выше колен сапоги. Под мышкой он держал арапник, а за спиной у него висел большой длинный рог. — Это он. — Да где ж стая? — спросили разом Стерляткин и Бацов. — Верно, бросил где-нибудь в поле, — отвечал Алеев. Между тем Феопен, увидя наш экипаж, подошел к кучеру, понюхал табаку, спросил что-то. И той же медленной стопой подошел к нам и снял шапку. — Здравствуй, Феопен! — крикнули граф и Бацов. — Здравия желаю! Изволили прибыть, вот и хорошо. Феопен наклонился к корыту и опробовал рукой, налитую в нем запарку. — Где ж твоя стая? — спросил граф. — Да вон! Шишкинских гусей стерегут. — Давай, сухари! — прибавил он, обратясь к Пашке. Граф, Бацов и прочие охотники в недоумении глядели друг на друга. Гораздо после я уразумел значение этой переглядки. Было отчего разинуть рот любому охотнику. Ловчий уводит несомкнутую стаю за версту, за две. Несомкнутая, то есть без привязи. То есть туда, откуда слышен рог, в лес, в поле, в луга, где ходят гуси, пасутся овцы, мучат телята. Крикнет он собакам «Стайсь!» И стая скучилась, сжалась, уселась и глядит, поднявши головы, как понюхивает табачок, ее пистун бредет один до дому. И когда-то ему вздумается позвать в рог своих послушных деток. Сидят собаки, не шевелятся, ждут. А вокруг них столько жирных, лакомых блюд — Там гусы не к стаду, тут мочит телок. Да, спросите у любого Ловчего о подобной проделке, и он станет клясться, божиться, что тут действует не человечья, а не чистая сила. А между тем у Ловчего Феопена это дело будничное, урядовое. Это его азбука. Склады увидим после. Пашка принес полумерок сухарей, Феопен рассыпал их по корыту и размешал лопаткой, потом вскинул рог через плечо. И дал позов. С этим звуком роща огласилась визгом, и стая без смычков помчалась к мосту. Охотники наши пристально глядели на собак, я, не отрывая глаз, смотрел на ловчего. Детина этот был лет сорока, просто среднего, плечистый крепок, черными полуоткрытыми глазами своими глядел он ровно, устойчиво. Глаза эти как-то лениво переходили с предмета на предмет. Говорил он плавно, с отрывом, подумавши, как будто нехотя. Длинный носина его был наглухо заколочен частыми понюшками табаку, отчего Феопен гнусил, произнося слова. Но как резко, при всей этой неразвязности манер манер, неклейкости протяжной речи обозначался в нем один из тех русских мудреных людей, которые себе на уме, которые не дают маха. Собаки скоро очутились на бугре и уселись в два ряда вокруг корыта, в таком от него расстоянии, что можно было между ними и корытом проехать на телеге. Феопен снова взбуровил овсянку лопаткой, стукнул о край и крикнул «Бруц!». Собаки живы кинулись к корыту и принялись лакать. — Ну, Феопен, ты колдун, — сказал Атукаев. — Чем это, ваше съедство? — Да как же! Кому ж придет в голову кинуть в чужом поселке заглазно разомкнутую стаю? Долго ли до греха? — Ничего-с, они привычны. Стой! — крикнул Феопен собакам. Собаки тем же порядком отскочили от корыт и выровнялись. Феопен снова размешал овсянку. — Дбруц! — пир начался снова. — Что, ваше сиельство, собачки наши служат вам? — Как же! Соловей начал стаю править. — А голосами как? — Тонкоголосы оба, он и кукла. — Хм, это дряни и у нас много. — Ну, давай минка. Я двух толстоголосых отдам за одного пескуна. Ну что ж, не замай, пищат. То-то ты себе на уме. Вот я бы этих орлекинов пару взял».